Глава четвертая. Куда ты ездил с профессором Лазревой? С завистью в голосе воскликнул Бродский. А это кто такой? Спросил Кофтонов, указывая на Алексея Белова. Среди твоих друзей враг, прошептал мне отец, искоса глядя на Антарктиву. Атакуем по моей команде. Девочки что-то хором бубнили, а мои мысли разбежались в разные стороны. Эта дурацкая встреча ничем хорошим ни для кого не закончится, если я сейчас же не заставлю всех разойтись. А в первую очередь нужно успокоить отца, пока он не бросился убивать Антарктиву у всех на глазах. Есть только один способ отвлечь внимание сразу всех здесь присутствующих. Магические каналы Алексея Белова вспыхнули. Он был готов атаковать. Я бросил руку назад и положил ладонь на его плечо. Отражение выплеснулось из меня ровным потоком и заблокировало магию отца. «Друзья, знакомьтесь!» — воскликнул я, хлопая ошарашенного Алексея Белова по плечу. «Это мой отец, Алексей Петрович Белов». Все одновременно замолчали. Больше всего удивился отец. Сначала я выключил его магию, а затем решил представить его друзьям. Для него это было двойным потрясением, поскольку ранее я всеми силами пытался оградить свое окружение от собственного отца. Ольга Лазарева исчезла, будь то ее и вовсе не было. Растворилась в толпе. Хоть здесь она меня не подставила. Кофтунов окончательно разрядил обстановку. Он сделал шаг вперед и протянул руку моему отцу. «Большая честь, наконец, познакомиться с отцом Владимира!» — произнес он. — Алексей Кофтунов. Отец пожал руку здоровяку, растерянно промявлив. — Очень приятно. — Ребята, я очень рад, что вы решили меня встретить, — начал я. — Но мы с отцом очень устали после дороги. Нам обоим не мешает отдых. Вам я все расскажу позже. — Владимир, что ты делаешь? — шикнул отец. — Не трогай Анастасию. Шепотом произнес я, Я сам совсем разберусь. Ну вот, вздохнула Колокольцева, а мы рассчитывали, что ты с нами в ресторанчик сходишь. Извини, Юля, в другой раз, улыбнулся я. Все мое внимание было сконцентрировано на Антарктивой. Было бы неплохо поговорить с ней прямо сейчас, но отвести ее от остальных, не создав лишних подозрений, не получится. Да и сама она может не согласиться на мое предложение. А если уж она действительно в курсе дел своего отца, то действия Анастасии вовсе предсказать невозможно. От такой тихони, как она, можно ожидать чего угодно. Я убедил друзей покинуть вокзал и тут же схватил пытавшегося сбежать Гаспара за хвост. «Ой!» — курлыкнул фамильяр. «Ты чего? Больно же!» «Ты чего опять своевольничаешь, птица безмозглая?» – разозлился я. «А чего я не так сделал?» – удивился Гаспар. «Я вообще-то хотел тебя приятно сделать». «И никакой благодарности». Гаспар обиженно фыркнул и отвернулся. «Ты даже искренне пытаясь услужить мне умудряешься нагадить. Гаспар, это же настоящий талант, без шуток». «Придется заключить с тобой дополнительный контракт. Отныне ты никогда не действуешь без моих прямых команд». По незримой нити между нами пробежала магическая волна. Гаспар вздохнул и расстроенно кивнул. «Хорошо, хозяин», — ответил он. «То-то же». Алексей Белов смотрел на Гаспара так, будто на его месте был сам Григорий Антарктив. Что-то в поведении моего отца казалось мне странным, Он будто искал любую возможность на кого-то наброситься. Голубь ты ему чем не угодил. Отец, что-то не так? спросил я. Откуда у тебя эта птица? Ответил вопросом на вопрос он. Долгая история, пожал плечами я. А что? Тебе уже доводилось с ним пересекаться? Будь с ним аккуратен, загадочно произнес отец. Я бы не стал на твоем месте доверять этой птице. А? гаркнул Гаспар. «Это с чего бы вдруг?» «Меня на самом деле интересует тот же вопрос», сказал я. «Откуда ты знаешь Гаспара?» «Не могу сказать», уклонился от ответа отец. «Прошу, не спрашивай меня, Владимир». Все это было крайне подозрительно, и я начал подозревать, в чем проблема. Гаспар – голубь мастера тайн. И как только речь заходила о последнем, Многие люди тут же теряли дар речи, но не от страха. Они будто физически не могли говорить на эту тему. Что Ольга Лазарева, что отец, оба ускользали от разговора, как только я пытался хоть что-то выяснить о загадочном иллюзионисте. Причем такая проблема не только с людьми. Гаспар и таким, были знакомы с мастером тайн, но тоже не могли говорить со мной о его личности. Интуиция мне подсказывала, что и отцу, и Ольге известно имя этого человека, но сдать его они не могли. И здесь дело вовсе не в верности, похоже на них лежит магическая клятва. И при желании я мог бы ее разбить с помощью отражения, но не подвергнет ли это их опасности? О Ольге Лазаревой я больше не переживал, а вот отца мне хотелось бы еще приберечь. У нас только-только начали налаживаться отношения. «Я тебя понял, отец», – кивнул я. «Пока обойдусь без лишних вопросов. До поры до времени. В будущем я все равно захочу узнать, что ты скрываешь. И тогда нам придется найти способ, как это вскрыть». Отец ничего не ответил, лишь понимающе моргнул. Мы с отцом пожали друг другу руки и разошлись. До семейной теплоты работы было непочатый край. Но все же эта экспедиция пошла нам обоим на пользу. Я видел, что отец готов пожертвовать собой ради меня, и он увидел, что я не готов жертвовать им. Сложно все это. Куда сложнее, чем просто убивать магов. Я вышел с вокзала и тут же достал мобильник. Нашел номер Юлии Колокольцевой и отправил ей смс-сообщение. «Отбейся от остальных под любым предлогом». Встретимся в тайном убежище. Вдвоем. Нужно поговорить. Никому об этой встрече не сообщай. Остается надеяться, что Юлю не испугает мое сообщение, и что она не додумается рассказать о нем Антарктивой. Ведь в этом весь смысл. Я вернулся в общежитие и быстро принял душ. Нарядившись в чистую повседневную одежду, я сразу направился в тайное убежище. Дверь в свою комнату я оставил открытой, чтобы Юля смогла беспрепятственно пройти через нее в шкаф с потайной дверью. Благо Колокольцева себя ждать не заставило. Не успел я толком побеседовать со стариком Акимом, как она тут же примчалась. «Звал меня?» – тяжело дыша спросила девушка. «Да, Юль, спасибо, что пришла!» – кивнул я. «Пойдем, нужно поговорить без лишних ушей». Оли, оли запричитала Ким. «Больно надобно мне вас подслушивать, голубки!» Я завел Юлю в дальнюю комнату тайного убежища и запер дверь. «Владимир, ты меня пугаешь!» – прошептала она. «Не переживай, просто возник один серьезный форс-мажор, и его нужно решить как можно быстрее», – успокоил ее я. «Скажи, каким образом Антарктива оказалась на вокзале?» «Меня пришли встречать члены нашего студенческого клана и она. Странно, не находишь?» «Ах так, да?» – неожиданно воскликнула Юля. «Вот ты, значит, какой на самом деле, Владимир Белов. Решил через меня контактивой. «Да успокойся ты!» – велел я. «Речь вообще не о том. Ты какая-то повернутая на романтических вопросах». Раз уж об этом зашла тема, хватит подозревать и ограничивать меня. Я тебе не домашний питомец». «Извини», – расстроилась Юля, – «я не хотела тебя обидеть». «Не обидела, я просто предупредил, сейчас не до шуток, у меня правда к тебе серьезный вопрос». «Слушай, да она сама напросилась с нами», – ответила на мой вопрос Юля. «В последнее время она часто спрашивает о тебе. Меня уже само это бесит». Я тысячу раз пожалела, что посоветовала тогда тебе позвать ее на звонный ужин. Будь проклят тот день, когда я не смогла пойти на ужин с тобой». Юля схватила себя за завязанные в хвост волосы и принялась их нервно тянуть. «Колокольцева, успокойся, Бога ради, пока ты себе скальп не сняла», — попросил я. «Значит, она стала чаще обо мне спрашивать. Любопытно». «А было в ее вопросах что-то необычное, к примеру, информация о моей семье или о моей магии?» Юля захлопала глазами. «Было, Володь», — кивнула она. «И то, и другое. А ты откуда знаешь?» «О как, твою ж мать! Неужели Анастасия не такая уж и невинная, как мне кажется? Я все больше начинаю подозревать, что она также участвует в темных делах своего папаша. «Что конкретно?» — она спрашивала. — поинтересовался я. — Володь, а что случилось? — напряглась Юля. — Ты ведь пытаешься вытащить из меня информацию о моей подруге. Я не уверена, что это честно. — Это напрямую касается безопасности нашего клана. Моей безопасности и будущего моей семьи. — сурово, но честно сообщил я. — Лучше не утаивай ничего от меня. «Ого — Ого! Юля выпучила глаза и даже не могла выдохнуть. Я и не думала, что все так серьезно. А что она натворила? Пока ничего. Узнаешь, если Анастасия действительно в чем-то виновата. Пока помоги мне понять, так ли это на самом деле, ответил я. Ладно, кивнула Колокольцева. В таком случае передам дословно, что она сказала. Ты замечала, что Владимир необычно сильный. Интересно, откуда в нем столько энергии? Так. Удивленно произнес «Я». «Что-то еще?» «Не знаешь, чем занимается его семья? Вот отец его, например, кто он?» Произнесла Юля, изобразив голос Антарктивой. «Удобная способность у Колокольцевой. Может запомнить любой разговор дословно. Благодаря этому я могу не сомневаться, что Юля трактует слова Анастасии как-то иначе». «Ну, дела». Все эти вопросы так и кружатся вокруг темы отражения. Мои способности, занятия моего отца подозрительно. Очень подозрительно. Она ведь и пошла с нами на вокзал лишь по той причине, что хотела о чем-то с тобой поговорить, лично. Вспомнила Юля. Ты бы видел, как она расстроилась, когда ты отменил наше общее собрание. Расстроилась? Не разозлилась? Уточнил я. Нет, именно расстроилась. А что, это важно? Возможно. Я задумался, если бы Антарктива хотела причинить мне вред, мое решение ее, скорее всего, разозлило бы. Человек, склонный к убийству или любым другим злодеяниям, вряд ли будет расстраиваться при неудаче. Хотя, опять же, от Анастасии можно ожидать непредсказуемой реакции. Она совершенно не социальный человек, и эмоции свои выражать может более чем странно. Спасибо тебе, Юль. Поблагодарил Колокольцеву я. Ты большая молодец. Не говори Антарктивой о нашем разговоре. А если она вновь начнет спрашивать что-то необычное, тут же мне сообщи, хорошо? Хорошо. Обрадовалась похвале Колокольцева. Володь! Чего? А почему ты меня больше никуда не зовешь? Спросила она и смущенно отвела взгляд. Колокольцева игриво накручивала на указательный палец один из своих локонов. «Нет, она точно сегодня себе волосы вырвет, если я хотя бы чуть-чуть не удовлетворю ее желание. «В прошлый раз мы с тобой так и не поужинали толком», — улыбнулся я. «Отвлеклись на твоего брата. Можем на следующей неделе это наверстать». «Ой!» — разволновалась Юля. — Так ведь завтра уже учеба начнется. — Ничего, свободный вечерок всегда можно вырвать, — сказал я. Юля расцвела. Кажется, мое предложение отбило у нее всякое желание учиться. Эх, все-таки портит ее мое влияние. А меня портит влияние такого количества дам в окружении. Я до сих пор не привык к телу молодого Белова. Гормоны так и хлещут. Хоть правда, иди... К Бродскому за зелем контрацепция. Этой ночью я спал как убитый. Сны меня практически не тревожили, но стоило мне проснуться от звонка будильника, и возникло чувство, будто грудь кирпичом придавили. Меня стало преследовать ощущение нереальности своего тела, как ни крути, а между отражением и пробудившейся магией шел тихий конфликт. С такой проблемой столкнулся впервые. Я понятия не имел, как убедить две способности ужиться друг с другом. Самым оптимальным вариантом было найти артефакт Ордена и стереть свою новорожденную магию. Но почему-то мне резко расхотелось с ней расставаться. Удобный физический щит, стопроцентное отражение любых атак. Я будто обрел левую руку, всю жизнь проходив с одной лишь правой. Эх, и неподобающие же мысли посещают главного охотника на магов. Все-таки искушение перед колдовством слишком велико. Одно дело заимствовать чьи-то способности с помощью отражения, а другое обрести свои. Теперь я лучше понимаю окружающих меня магов. Они ни за что не захотят расстаться со своими силами добровольно». Все мои каникулы сожрала чертова экспедиция, и на следующий же день я был вынужден приступить к новому семестру. У главного корпуса суетился Николай Бродский. Мой друг о чем-то встревоженно переговаривался с другими студентами защитного потока. «Доброе утро, Николай!» — поприветствовал его я. «Что стряслось?» «Володя!» — вскрикнул Бродский. «Моя драгоценная!» «Профессор Лазарева уволилась!» «О, быстро же она, это хорошо. Решила все-таки послушать меня. Хотя здесь ты поступила правильно, Ольга». «Не переживай, скоро ей найдут замену», — успокоил Бродского я. «Да как ты можешь так спокойно об этом говорить?» Не унимался Николай. «Ты же и сам как-то говорил, что лучше ее занятий в нашей академии нет». «Я такое говорил. Хотя...» В каком-то смысле Бродский был прав. У Ольги действительно был ярко выраженный преподавательский талант. Я смог узнать много нового о защитной магии на ее занятиях, а на индивидуальных еще больше. Что ж, в таком смысле мне правда будет ее не хватать. Я буду скучать по той Ольге, какой считал ее изначально. «У нас со стихийниками сегодня должен был состояться сдвоенный урок», – разочарованно протер глаза Бродский. Лазарева говорила, что в самом начале семестра стихийники будут оттачивать на нас свои атаки, а мы будем тренировать защиту. И что теперь? Такое важное занятие – Гаспару под хвост. Из главного корпуса вышел Роман Викторович Побединский. С ним шли студенты боевого потока. «Внимание!» – обратился к собравшимся студентам профессор Побединский. «В связи с временным отсутствием Ольги Анатольевны студенты защитного потока будут заниматься с другими преподавателями. Сегодня пойдете со мной». Фраза про временное отсутствие меня смутила, но пока решил не уточнять при всех. Скорее всего, Побединский так хочет успокоить студентов. «Но как же так, профессор?» — воскликнул Николай. — Мы ведь должны были оттачивать навыки защиты. Да что он так уперся в эти навыки защиты? Бродского, отродясь, ничего, кроме зелий, не интересовало. Странно все это. Меня не было всего неделю, а все мои друзья изменились до неузнаваемости. Ну, кроме Ковтунова, конечно же. Тот, как был мощной грудой мышц, так ею и остался. «Не переживайте, Бродский!» махнул рукой побединский сегодня у боевого потока по расписанию поединки мои студенты с радостью потренируются на вас будет у вашего потока хороший шанс показать свои навыки защиты отлично обрадовался бродский в бродского дух юли колокольцевой что ли вселился откуда такое рвение к учебе надо бы поболтать с ним после занятия что то я беспокоюсь за ментальное здоровье николая И догадываюсь, откуда это влияние. «Белов!» — крикнул Побединский. «А вы пойдете с нами. Будете и роль атакующего, и роль защитника отыгрывать. Вам пригодится». Мы переоделись и направились в тренировочный зал. На улице уже было не позаниматься. Город окутал лютый мороз. Когда я вошел в зал, передо мной предстала совсем странная картина. Народу внутри было чересчур много. Кроме боевого, защитного и моего индивидуального потока, внутри собрались еще и стихийники. — Так, ребята, а вы тут что забыли? — поинтересовался Побединский. — Ах, ну да. Роман Викторович хлопнул себя по лбу. — У вас ведь тоже должно было быть занятие с Лазаревой. Ну ничего. «В тесноте, да не в обиде! Всем хватит места! Всем хватит моего внимания, уж не сомневайтесь!» И после пылкой речи Побединского произошло сразу несколько требующих внимания вещей. Николай Бродский схватил Алексея кофтунова и потащил в центр зала. «Пойдем!» — кричал он. «Будешь меня бить!» В то же время из рядов стихийно-разрушительного потока выскочила Анастасия Антарктива. Девушка быстрым шагом приближалась ко мне. На ее лице застыла загадочная улыбка. Пришлось отвлечься от чудного поведения Бродского и сконцентрировать свое внимание на потенциальном враге в лице Анастасии. Но и на этом сюрпризы не закончились. Фух, еле успел. Послышался рядом со мной до боли знакомый голос. В зал вошел Павел Мясников. Парень улыбнулся и протянул мне руку. «Давно не виделись, Владимир. Соскучился по мне». Воздух наполнило запахом магии крови. «Так, значит, Павел все-таки восстановил свои силы». «Скучал не то слово», — ухмыльнулся я. «А ты учиться пришел или снова пытаться меня убить?»